История наших революций не знала их вовсе. А мы знали. Но потому же заклятью самые большие усилия и жертвы приводили у нас к самым ничтожным результатам. Потому что общество не было готово. Потому что без общественного мнения мятеж даже в огромном лагере не имеет никакого пути развития.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 Подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу. А ну, потребовал он бумажку. Я встал холодея и подал бумажку. Там стояла. Все наше нам восполнится, вернется нам в отдар. Пять суток пеших помнится, Из остороди в броднице. Нас гнал конвой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 Невзрачного человека, не знавшего родителей, не знавшего наставников, которому вся жизнь досталась так же трудно, как лопатой ворочить экибастузский каменистый грунт. С баптистами Силен ел из одного котелка, делил хлеб и приварок. Конечно, он нуждался в благодарных слушателях, с кем-то вместе должен был читать, толковать Евангелие,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 Делает за рулоном первый шаг, второй, третий, но рулон катится дальше, между двумя конвоирами, уже за оцепление. Тут бы рапопорту и остановиться, ведь шаг вправо, шаг влево, без предупреждения. Но он, вот он, ватман. рапопорт скачет за ним, согнутый, с протянутыми вперед руками, а злой рок уносит его техническую идею. Арнольд вытянул руки.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 Даже в замороченные их мозги вошел понятным этот образ. Автор гонится за убегающим творением. Пробежав еще шагов пятнадцать за черту конвоя, Рапопорт ловит рулон, распрямляется и очень довольный возвращается в строй. Возвращается с того света.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 Еще один свой любимый труд попорт мне показывает в тайне, в клеенчатой черной тетрадке Трактат о любви, новый, потому что Стендалевский его совершенно не удовлетворяет. Это еще пока незавершенные и не связанные друг с другом заметки, но для человека, полжизни проведшего в лагерях, как это целомудренно. Вот немножко оттуда. С тех пор прошло много лет. Рапопорт свой трактат забросил, и я пользуюсь его разрешением Обладать нелюбимой – несчастный удел, нищих телом и духом, а мужчины хвастают этим как победой. Обладание, неподготовленное органическим развитием чувства, приносит не радость